Ольга Каратаева. «Я из другого мира». Глава 1 Гильери. «Нет!» — топнула я ножкой, и серебряный каблучок звякнул о мраморную плитку. «Не пойду замуж за Херрига!» — отец сжал и так тонкие от природы губы, а мама закатила глаза, приготовившись упасть в обморок. Но я не собиралась поддаваться, потому что еще утром узнала в библиотеке архивариуса, что родители не вправе навязать этот брак. Как единственная наследница рода, принцесса Шагир может избрать мужа. Закон предков лишь указывает, что тот должен быть равным по статусу. С поправкой на иерархию в любом из миров коридора. Но, милая, передумала падать без чувств великая королева Шагир. «Завтра тебе исполняется восемнадцать. А это значит, что принц Нарин Херек и Иблгор может вызваться на двор женихов», — понимающе кивнула я. «И тебя не смущает то, что в Шагире больше нет достойных молодых людей, равных тебе по возрасту и положению?» — приподнял кустистые брови король. «Ничуть», — смело ответила я, не обращая внимания на дрожащие колени. «Уверена, после того, как вы объявите отбор, в Шагир прибудут и другие претенденты». «Ты желаешь открыть коридор миров?» – ахнула мама и всё же обмякла на своей части трона. Я лишь тихонько вздохнула. «Ну, мам, он же неудобный, жёсткий, драгоценные булыжники выпирают. А меня этим спектаклем всё равно не проймёшь». Но, разумеется, играла королева Шагира не для меня. Отец с волнением обнял супругу и одарил меня королевским негодованием. «Принцесса Нозл Гильери и Балшагир, немедленно покинь нас и подумай над своим поведением». Я благодарно улыбнулась и, изобразив самый изящный из реверансов, которым меня так яростно обучала тетя Нозл Цурьяма и Белшагир, чтобы у нее десяток поклонников появился и не осталось времени на меня, удалила сестронные залы. Шепотки придворных отсекло, когда лакеи закрыли высокие двери, и я с наслаждением сбросила туфли. Взяв в руки тяжёлые серебряные колодки, в сотый раз мысленно прокляла того умника, который придумал для принцесс эту жуткую пытку, да пошлёпала босиком по коридору. Слуг я не боялась, а придворные остались в зале, чтобы выслушать причитания родителей и с наслаждением перемолоть кости королевской чете, начиная, разумеется, с моих. «Мятежная принцесса». «Коронованная бунтарка!» «Как меня только они называли за пределами дворца!» «Но мне было всё равно!» «Не этих снобов выдают замуж за парня, который всю жизнь только и делал, что действовал на нервы!» «В пять лет принц Херьек высыпал мне на голову ведро песка!» «Тётя неделю вымывала эту гадость из моих волос!» «В восемь он притащил мне в спальню ящик лягушек!» И эти зелёные оккупанты месяц квакали, мешая мне спать. Слуги вытаскивали земноводных из таких мест, о которых я и не подозревала. В двенадцать он отрезал мне волосы мечом, который принцу подарили мои родители. А в шестнадцать разбил красивую статую, которую мне презентовал могущественный маг из другого мира. «С тем королевством у нас до сих пор напряжённые отношения». Старик обиделся и, говорят, даже наслал проклятие. «Неудивительно, что я от всей души ненавижу принца Нарин, Херьек и Блгора. И пусть мы с детства знали, что наша судьба стать следующими королем и королевой Шагира, я не опускала рук. Искала выход без устали. Смириться? Да ни за что! Но вчера мне улыбнулась удача». В огромной библиотеке замка Шагир, где хранилась мудрость тысячи поколений нашего мира, я нашла удивительный фолиант. Его можно было открыть с четырёх сторон. И я со всех ног спешила вернуться к архивариусу, чтобы узнать тайну необычной книги. Наверняка там есть ответ на мой вопрос. Как избежать свадьбы? «Принцесса Нозл Гильери Ибл Шагир». Почтительно склонился седой старик, и его длинная седая борода коснулась натертого паркета. «Рад вас видеть так скоро». «У меня немного времени», — торопливо ответила я, отметая расшаркивание. «Во-первых, прием закончится через час, и мама наверняка предложит прогуляться, чтобы обсудить предстоящий отбор. Точнее, попытаться снова надавить на меня». Ведь моей лошади известно, не прибудут принцы из коридора миров на отбор в такой маленький и небогатый мир, как Шагир. Если действовать по старинке, конечно, и не подумают. Но я не раз натыкалась в книгах на упоминание некого «гласа», с помощью которого можно обязать кого-то прибыть в свой мир. Его-то я и рассчитывала найти в старой запылённой книге с четырьмя сторонами – Поставив серебряные туфельки на стол, я осторожно подняла свою утреннюю находку. Покрутив в руках загадочный кубик, посмотрела на Архивариуса. Старик улыбался. «Вот уверенно, он прекрасно знает, что там, но ни за что не расскажет». Клятва древних букв надежно скрывала его знания от окружающих. Ведь призвание мага — хранить их, а не распространять. Как принцесса Шагира я имела доступ к любым знаниям и собиралась сейчас воспользоваться этим. Но руки слегка дрожали. Я помню, как архивариус смотрел на меня вот с такой же мягкой улыбкой, когда я открыла книгу «Семи бурь». Из плена стихии меня через сутки вытащили. Но я до сих пор чихала от одного слова «буря». «Апчхи! Ой, даже думать нельзя». Затаив дыхание, я распахнула книгу и растерянно посмотрела на две буквы. «Па» — разочарованная, открыла книгу с другой стороны и хмыкнула. «Го» — с третьей меня пробило смех. «Яд» — ну и на последней, четвертой стороне вздохнула. «Ир» — отбросила бесполезную книгу и пробормотала. «Абракадабра какая-то». Книга оказалась кубом с приклеенными с четырёх сторон картонками. Наверное, это детская игра, которую забыли в библиотеке за ненадобностью. Оставшееся время я расстроенно перебрала ещё несколько книг, пока на пороге не появился слуга. Вздохнув, я попрощалась с архивариусом и, надев туфельки под к выходу в сад. Разумеется, мама уже ожидала меня в большой и удобной карете – И на этом спасибо. В серебряных колодках я бы далеко не ушла. Но все равно не хотелось выслушивать то, что приготовила для меня королева. Завтра день моего рождения. Жалко тратить время на глупости. Ведь мне жизненно необходимо найти глаз. Пусть хоть какой-нибудь самый страшненький принц из далекого мира, лишь бы не Херьек. Слуга с поклоном открыл дверь в сад. И я, вспомнив очередную неудачу, с сожалением усмехнулась. «Погоедир!» «Жаль! Вот бы оказаться далеко-далеко отсюда!» И шагнула в темноту. Удивилась. День же! Солнце только что так ярко светило. Может, я в обморок упала? «Нет, я же двигаюсь!» Сделала еще шаг и вынырнула в свет. Облегченно вздохнула и, услышав свист, инстинктивно пригнулась. В дерево, у которого я стояла, прямо над моей головой воткнулся меч. Взвизгнув, я отшатнулась и провалилась в темноту, чтобы упасть на дно кареты под ноги матери. Посмотрела на черные отца же пальцы рук и затаила дыхание. «Что это было?»